Глава двадцать Квест. Катя Пегина. Пегас. Когда они зашли в архив, внутри Кати жила дикая надежда на маленькое чудо. Вот сейчас они пороются в книгах, и вуаля! Откроют секрет, что выведет их на вершину. Но чем больше девушка просматривала книг, тем призрачнее становились шансы. Вера в чудо, что для ее возраста не только нормально, но и повсеместно, вытеснялась суровой реальностью. Даже находка Сергея воодушевила только в самом начале. А потом парень сам же и развеял всю иллюзию важности обнаруженной подсказки. И когда уже Пегас хотела объявить перерыв, в руки к ней попал том с жизнеописанием непобедимого в прямом бою мага-королевства. И чем больше она его читала, тем сильнее в ней снова разгоралась надежда на благополучный исход их похода. «О, ребят!» «Кажется, я что-то нашла!» «Что там?» — первым спросил Кир. «Жизнь Алвара Непобедимого. Путь к вершине». Здесь говорится, что этот Алвар владел каким-то заклинанием, что позволяло ему побеждать любого мага. Но не уточняется, что за заклинание и как именно он им пользовался. Просто говорится, что стоило ему выйти против врага, и тот становился безобиднее котенка. «Есть какие-то подсказки, где искать его наследие?» Тут же заглянул в неку Сергей. «Должны? Сейчас гляну!» Внимательно читая строку за строкой, Катя, наконец, выцепила нужные предложения. «Вот! Неизвестно сейчас, где хранится прах его, но знает все королевство о любви большой Алвара Могучего к обезьянам рыжим. Не рассказывал тот причину сего, но никогда не обижал он их и другим не давал. Единожды проговорился другу своему, что со встречи с кем-то из племени их И началось становление его. Стоило девушке дочитать строки, как перед ребятами сразу выскочило сообщение. Внимание! Вам доступен квест «Наследие Алвара». Ранг квеста. Уникальный пошаговый. Задание. Найдите остров с бабуинами, которых встретил Алвар непобедимый. Награда вариативно. Вот это да! Наконец-то! Первый квест! Порадовался Фрис. Берем? Думаю, да. «Согласился Сова». «Если найдем что-то уникальное, то это по-любому увеличит наши шансы на победу». «Отлично!» – потерла ладони Пегас. «Задание принято». «А теперь решим. Как искать будем?» – спросила она ребят. «Там ничего больше не сказано про этих обезьян?» – уточнил Сергей. «Нет». Еще раз пробежавшись глазами по тексту, ответила Катя. «А нет здесь никакой книги по классификации местных мобов и их местонахождению», выдвинул предположение Кирилл. Такого не оказалось. Точнее, краткий справочник по монстрам зоны был, но там были в основном описания внешнего вида животных и монстров. Ну и их местоположение до раскола материков на осколке. Сейчас, естественно, такая информация помочь не могла. «Может, у той тетки спросить, что нас пускать не хотела?» Внес новое предложение Сергей. Но и библиотекарь им помочь не смогла. В поисках решения задачи ребята пошли в таверну. Перекусить и обсудить все в другой обстановке. Глядишь, что-нибудь в голову и придет. Всегда поражался тем вкусовым впечатлением, что можно получить в Вирте, поглощая купленное блюдо, сказал Сергей. Никогда в реале ничего подобного и близко не ел. «Это еще что?» — заметила Катя. — Вот говорят, в специальных кулинарных или связанных с готовкой играх вообще что-то невообразимое творится. Да и здесь, возможно, введут. Когда принесли напитки, Кирилл, задумчиво потягивая квас, вдруг остановился, а затем поднял взгляд на ребят. — Кажется, я знаю, как мы сможем найти наш остров! — с горящими глазами сказал он. — И как? — спросил Сергей. — Как и все гениальное! Просто. Мы ведь можем перемещаться в трех измерениях. Это значит и сверху тоже. Вспомните поход за руной для Кати. Ребята уже начали догадываться, что предложит парень. И точно. Просто будем подлетать к острову и смотреть сверху. У каждого острова фауна отличается. И бабуины, по логике, в каких-нибудь тропиках живут. Издалека ищем такие острова, а потом вблизи рассматриваем, кто там живет. А ведь может сработать, задумчиво сказал лидер. Только не знаю, удобно ли будет с края нашего острова смотреть. Но в любом случае стоит попробовать. Больше ведь идей нет. И посмотрев на отрицательное покачивание головами, подытожил. Тогда допиваем свое и отправляемся. То, что идея работает, соклановцы поняли после сближения с первым попавшимся островом. Да, детали не были видны, но разглядеть контуры мобов было вполне возможно. Главная опасность была в летающих монстрах, что периодически встречались и не давали приблизиться к осколкам поближе. Но и так отличить умеренный климат от тропиков проблемой не было. А там уже и посмотреть на животных, что населяют остров, можно. Через пару часов такого занятия, когда глаза уже слезились от всматривания в белоснежные облака, а голова пухла от обилия впечатлений от увиденного многообразия монстров, вдалеке ребята заметили что-то странное. «Салют там, что ли?» – первым прокомментировал увиденное Фрис. «Не думаю», – сказал более глазастый сова. «Больше на бой похоже, причем кланов. И думаю, мы будем лишними на этом празднике смерти». Присмотревшись к размерам земли столкнувшихся кланов, Катя согласилась с мнением Кира. Почти километровый диаметр острова намекал на совершенно иную весовую категорию. «Сваливаем!» — согласилась девушка, давая команду на изменение курса полета. Ребята стали медленно заворачивать в сторону, заодно пытаясь спрятаться за облаками. А в десяти километрах от них вовсю кипело сражение двух кланов топового уровня. Зрелище как завораживающее, так и устрашающее.